Глава 4. Боевая операция. Новое оружие, поступившее для изучения во вторую роту, оказалось известными по фильмам о войне автоматами ППШ и пистолетами ТТ. Разведчики с интересом вертели в руках тяжелые грубоватые автоматы, совали пальцы в овальные окна кожуха, удивлялись примитивным предохранителю и переводчику огня. Это что? Они лучше АКМов или наших АКСУ-74? Громко недоумевал бритый гусь. Выбор оружия определяется тактика политическими условиями предстоящей операции, объяснял новый инструктор, бугрящийся накачанными мышцами, коротко стриженный мужик лет 35 в полевой форме без знаков различия. Откуда он взялся, никто не знал. Фамилию и имя он тоже не называл, представился прозвищем Спец крупная голова, развитые над надбровья, ярко-голубые глаза, странный нездешний загар. Оружие само прыгало к нему в руки, само разбиралось и собиралось, заряжалось и наводилось на цель, само стреляло. Он только придерживал его и передавал холодной стали свою убийственную энергию. Эта энергия ощущалась на расстоянии как сигнал опасности. Так реагирует тренированный организм разведчика на тонкую проволочку мины-ловушки. Спец был настоящим хищником, куда больше, чем даже майор Шаров. Тигр против Волкодава. И когда он вел занятия, майор, хоть и не смешивался с солдатами, выполнял роль прилежного ученика. Оно морально устарело, но не потеряло надежности. Просто к нему надо привыкнуть. Вот это мощный бой, но нет самозвода. Развивайте большой палец. У ППШ очень высокий темп стрельбы. Контролируйте спуск, а то в миг расстреляйте бай Значит, не в страну а зашушукались разведчики. Иначе пошли бы с обычными АК, без всяких заморочек. Все и офицеры политоотдела ежедневно вели с роты усиленные политзанятия, но на уровне общих слов. Мировое противостояние империализма и социализма, интернациональный долг экспансия агрессивных военных блоков и геополитические интересы СССР. Мужество и героизм, которые надо проявлять и которые будут высоко оценены родиной. Из всего этого следовало, что они ровно ничего о предстоящем задании не знают. Похоже, что подробности были известны только Спицу и двум его помощникам столь же немногословным, также виртуозно владеющим оружием и с тем же необычным загаром на серьезных, как боевые маски лицах. вот исходный рубеж. На песке полигона они прочертили длинную линию. Вы скрытно выдвигаетесь на рубеж атаки. Это еще полторы тысячи метров. Объект атаки э, двухэтажное здание вот типа этого. Спец указал на полномасштабный макет жилого дома. Он не был поврежден пулями и взрывами. Здесь отрабатывался захват офицеров противника по месту их жительства. Объект защищен колючей проволокой под током, минным полем и глухим бетонным забором высотой 2,5 по гребню битое стекло. Точно такое препятствие есть у вас на тропе разведчика. Задача роты скрытно сделать проходы, по возможности скрытно преодолеть забор, нейтрализовать охрану и захватить здание. Дежурная смена 40 бойцов, резерв 30. Время прибытия резерва 5-7 минут. Таким образом, вы имеете полуторакратное превосходство в живой силе это ваш первый плюс. Инструктор говорил отрывисто, но ёмко. Предстоящая операция начинала приобретать смутные очертания. Кроме того, охрана уступает вам в боевой и морально-психологической подготовке. Вот второй плюс. К тому же они настроены на сторожевые функции и не готовы к серьезному бою. На каждый автомат дежурной смены приходится 70 патронов. Ваш боезапас 500 патронов и 5 гранат. Это решающий козырь. Вопросы есть? Суть боевой задачи, спросил Шаров. Операция производится не ради захвата дома. Спе внимательно взглянул на майора, уголки жёсткий губ едва заметно дрогнули. Вроде будет придана особая группа под моим командованием, имеющую собственную боевую задачу. А ваша задача деблокировать здание. После ухода внутрь мы выполним свою. Еще вопросы? Местные условия, снова спросил майор. Климат, ландшафт, почва, опасные животные. Условия аналогичны этим. Тяжелый ботинок инструктора постучал по покрытой песком растрескавшейся земле. Конечно, есть свои нюансы. «Еще вопросы? У меня много вопросов, не меньше сотни, мрачно сказал Шаров. Толщина забора. Может использовать направленный взрыв или кумулятивную гранату и так далее. Спе улыбнулся. Было заметно, что его губы не привыкли к такому движению. Чувствую, что вы побывали за речкой, товарищ майор, примечание. Побывать за речкой то же самое, что в стране А. Нюансы мы с вами еще обговорим и очень подробно. А пока прошу дать команду личному составу сегодняшнего дня отращивать гражданские прически. И еще. Особая рота должна быть изолирована от всех остальных. По уважительному обращению Вольф понял, что звание у инструктора ниже, чем у Шарова. Иначе бы он сказал просто майор.